Да. Алло. Алло, Манкобайрович. Да, да. Это Алексей Малышко, корреспондент Тару. Извините, что так поздно звоню вам. Подобному говорю mm -hmm. сейчас. Ну, давайте. Да. Я тут э, собираю информацию по поводу сбора подписей в поддержку кандидатов в губернаторы Забайкалья. Вы не помните, mm -hmm. за кого отдавали свою подпись? Как за кого? За Осипова? Точно за Осипова? Да, да конечно. Просто здесь в документах избирком написано, что ваш голос Ваша подпись ушла ШПАК Пак Яне. как так может быть? Я не знаю. Но вы как там процедура за проходила? Вы как бы приезжаете к нотариусу, да? Медва ну Пишите... к администрации района у нас нотариус сидит. И вы всё проверяете ли кого ли? Что-то такое, я не верю вам. Что тут? Я же сам личный вам... подпись ставил. Мунко Баирович, я вот вам клянусь, я вам могу скинуть документ или, или скриншот, что хотите. Скинь, скиньте, пожалуйста, мне скриншот. Куда вам? Ваттап, What, Вайбер? Ни из них паков я не знаю. С Соб, у меня уже работаю. Ага. Мне нравится с ним работать. Ну, я понимаю, да, я поэтому и удивился. На мой мегафон, на, на мегафоне у меня Вайбер. На Вайбер, пожалуйста, скиньте мне. Хорошо, сейчас отправлю прямо Ну, прям такого, невозможно, это невозможно просто. Ну, я же правильно понимаю, вы там от руки прям писали из-за Осипова Александра Михайловича, да? Да, конечно, там же по-другому нельзя, сам все пишешь. Угу, все понял, сейчас справлю. Спасибо. Mm -hmm. Алло, Алексей, да? Да. Ага, это Мукова Юрьевич. Ну, я вам так скажу, что это там на Туфтиле. Потому угу. что этих людей Которые все подпи... вот, которые вы там пока Танзанова, Надежда Ивановна, это глава сельского поселения Тухчин, депутата Узонских Я всех их знаю угу. Да, все поддержку Я вам голову даю На отсечение, что они фамилию шпаком когда не слышали в жизни угу. Что ага. нам надо делать Чтобы это Восстановить справедливость а, Ну, во-первых, будет отлично Если вы мне дадите контакты этих людей Депутатов, про которых сейчас говорите Угу uh -huh. Чтобы это было не только ваше слово, но и других Я затем завтра, думаю, уже пойду в избирком Отыщу uh -huh. эти подписные листы и посмотрю, как они вообще выглядят Да, я вам голову даю на отсечение, что вот Я фамилию Шпак вот недавно узнал из телевизора Угу